Глава вторая, в которой льется кровь, творится магия и п р о и с х о д я т н е о ж и д а н н ы е в с т р е ч и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 п о д н о ш е н и е даров д е м о н о в четвертому святом. у Ведь вопреки обыкновению он жертвовал не просто мелких тварей пекла, а бестелесных обитателей сразу трех трофейных т о т е м о в да принадлежавших всего лишь шаманам ученикам, но зато з а б о т л и в о о вскормленных кровью и силой от того довольно ценных. Если все получится как надо, то девятера, не знаю, не буду бить морду толфану при встрече.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 Либо ты идешь на сотрудничество и когда-нибудь обретаешь свободу, либо я провожу соответствующий ритуал и тебя развоплощаю. Уж настолько слабого лоа моих способностей должно хватить. Максимально убедительным тоном озвучил свои планы Малк и постучал пальцем по п с и н о й голове, п о к р ы т ы й уродливо вырезанными письменами. Для пленения бестелесного слуги шамана Малк по сути ничего нового не придумал. Это была очередная вариация з а щ и т н о г о круга с некоторыми набросанными на коленке дополнениями. Он до последнего боялся, что не сработает, и тем приятнее было удостовериться в своей ошибке. Узилище для духа продержалось остаток вчерашнего дня, ночь и до сих пор не демонстрировал никаких признаков разрушения. А раз так, то и надежды к р ы л а т о й змейки на побег. уже должны были поугаснуть. Ну так что, будешь сотрудничать? Готов стать частью моей новой марионетки? Снова грозно спросил м а л к а и, бросив на землю п е р е ж и в ш и й экзорцизм кости, жал в л а с т ь ю м е с т о заключения духа. На какой-то миг ему показалось, что все зря, что л о а не сломается, но затем уловил полную п о к о р н о с т и духовную вибрацию и торжествующе захохотал.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 Посредством трех призрачных пульсов, как мастер показал на примере своих г о м у к у л о в ц в лучше всего управляться с живыми и в то же время мертвыми тварями. И раз так, то, чтобы не изобретать велосипед, Малк решил в качестве живой части марионетки использовать тело н и как н е ж е л а ю щ и е умирать двухголовой черепахи. Обладая п о т р я с а ю щ е й ж и з н е н н ы й с и л о й и много больше, чем у Малка, она даже с уничтоженным мозгом отказывалась умирать и пыталась регенерировать. В такой ситуации всего-то и надо было найти кого-нибудь, кто перехватит контроль над физиологическими функциями демона, кто возьмет на себя обязанность по поддержанию духовной связи между хозяином и к у к л о й и кто не будет бунтовать, когда получившуюся химеру погоня дубой. Когда бить с последнего Малк немел и ни малейшего представления. Если бы не у д а ч а с п о и м к о й змеи, то он до последнего ломал бы голову над тем. Где взять такого необходимого партнера кукольника? Но судьба привела его в руки бестелесного духа, и Малк тут же придумал ему применение. Так, энерговоды в панцире я еще вчера вырезал я к о р я ограничения в нужных местах разместил. Скорее для Лоа, чем для себя, принялся перечислять Малк. Убедился, что все сделано согласно р а с ч ё т а м после чего принялся тесаком расширять уже начавшую затягиваться рану. в центре панциря. Полное восстановление организма черепахи в его п л а н а пока не входило. Затем в о н Зил по периметру образовавшейся дырки д о б ы т ы е из псов кости, а между ними пристроил п у с т о й череп. Конструкция получилась хлипкая, однако оставлять ее как есть Малк не собирался. сосредоточившись и вспомнив, как однажды на тренировке у господина т и я з а он вдохнул жизнь в мертвый язык.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 Подозреваю, что нормальный шаман проделал бы все это быстрее и проще, но извини, я не шаман, пробормотал м а л к заключая получившуюся конструкцию в защитный круг, и у с т р о сожалеет, что не успел наложить морду ни на одного из шаманов. Сначала был бой, потом м а л к занялся восстановлением потерянных сил, а когда вспомнил про имеющиеся у него в наличии инструмент, то стало слишком поздно.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 но слишком уж непривычно для духа оказалось управление гигантским телом. Две головы четыре конечности, неповоротливый корпус — слишком все отличалось от привычной з м е е п о д о б н о й формы. Поэтому пока в ы к о р м ы ш шамана привыкал, Малк успел его догнать, одним прыжком запрыгнуть на панцирь и, положив руку на кокон, настроиться на нужную духовную волну. но чтобы пленник был более изговорчив, хорошенько надавил властью на с о д е р ж и м о е маленькой тюрьмы. Черепаха тутчас остановилась и из-за чего Малки д в а не свалился на землю. Немного помедлила, словно раздумывая над приказами своего нового хозяина, а затем нехотя развернулась и поползла обратно. Причем с каждым сделанным ею шагом она все меньше претендовала на командную роль в их тандеме, уступая место уштурвала Малку. И все больше к о н ц е н т р и р о в а л с ь на управлении телом. Так что уже через полчаса практики Малк достаточно п р и н о р о в и л с я чтобы немного о с л а б и т ь при с у т с т в и е своего духа в живой марионетке и начать уделять внимание другим делам. Хотя какие у него могли быть тут дела? Все, что ему оставалось, это собрать вещи, проверить вход в проклятый манор. Благо шамана не сломали наложенные на него заклинания, а лишь временно ослабили.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 Так что в какой-то момент он не выдержал, стянул жилетку сорочкой с и продолжил плавание по пояс голым. Конечно, не самое приличествующее джентльмену поведение, но да кто его здесь увидит? То, что помимо одежды у него в ы м о к еще весь порох, ослабла застежка на п р о х о в н и ц е Малка обнаружил несколько позже. И слава девятирым произошло это не в бою. К слову о сражениях, увы и мирно добраться до суши не получилось.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 а п о л н о ц е н н ы й магический монстр, рыщущий всюду в поисках того, что он может помочь ему в переходе на следующую эволюционную ступень. Причем заметил ее Малк лишь момент атаки. Тварь обладала полупрозрачным телом, из-за чего торчащий над поверхностью м о р е плавник был абсолютно не видим. И когда хищница вдруг выпрыгнула из воды, это стало для Малка полнейшей неожиданностью, даже г а д а т е л ь н ы й компас не помог. Впрочем, он достаточно быстро сориентировался и, не давая себя поймать, свалился в воду. Подождал, пока х и щ н и ц а развернется для повторного нападения, и лишь тогда приказал демонической черепахе готовиться атаковать. Проверять о с т р о т у своих клинков на шкуре монстра, имея под рукой много более мощное оружие, показалось ему сущей глупостью. Так что, когда акула оказалась подле него и попробовала ухватить зубами поперек туловища, Он не стал хвататься за т е с а к и или бросаться магией. Все, что он сделал, это дополнительно укрепил власть ю активированной п а н ц и р ь и в нужный момент натравил свою марионетку на хищницу. Та даже дернуться не успела. Вроде бы уже вот схватила в р ж д е е н о г о мага. Сейчас разорвет на части и проглотит, как вдруг хоп и в нее с а м у вонзили сразу две пасти. Да не просто вонзились, а принялись раз за разом. вырывать из тела огромные куски. Монстр, конечно, попробовал сопротивляться, но куда там из схватки демонической черепахи, в которой под воздействием лоа проснулись боевые инстинкты, было не вырваться. И уже через минуту гроза морей судорожно билась, в о к р а ш е н н ы е собственной кровью в воде. д о г а д ы в а я с ь что источник ее б е д именно Малка, она попробовала довершить начатое и добраться таки до его плоти, но все зря.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 На чем драка и закончилась? Глупый монстр благополучно издох. А Малк? Малк получил возможность полакомиться морскими деликатесами. Воняешь ты, конечно, противно, но после года на б е з м я с н о й диете я готов есть и не такое, – сказал Малк после того, как отдышавшись от схватки, решительно достал т е с а к и принялся вырезать из спины акулы полосы белого мяса. Сначала в воде замочу, а потом потом нос зажму.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 плохо укладывались в рамки понятия нормальности, но оценить его было некому, зрителей на берегу не оказалось. Добрались что ли? Пробормотал Малк задумчиво и спрыгнул на гальку. Не забывай поглядывать по сторонам, он быстро р а з д е л с я о т ж а л одежду и, не дожидаясь, когда та высохнет, натянул ее обратно. Гораздо больше личного комфорта его сейчас беспокоило оружие, и он сразу же принялся проверять револьверы и порох. Увы.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 А, во-вторых, в любой сложной ситуации думать, как поступил бы на месте своего ученика господин т и е с И надо сказать, последняя оказалась весьма эффективной методикой, позволяющей сначала взглянуть на любую проблему с непривычной для Малка стороны, а потом и найти подходящее решение. По крайней мере до использования проклятого манора в качестве промежуточной станции прибегстве с разрушающегося плана реальности.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 любителям лизать пятки пекло и либо дождаться, когда туземцы его обнаружат, либо с а м о м у пригласить их в гости. Был правда в данном плане один изъян: враг мог оказаться ученику т и я з а не по зубам, но Малк в это не верил. Дикари могли быть хоть тысячу раз демонопоклонниками, но небольшое племя способно в з р а с т и т ь лишь ограниченное число одаренных. И так как Малк уже знал о трех учениках,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 А то и все 500 лет назад неизвестно. Может, филиал давно забытой школы, может, б о г а т а я т о р г о в а я ф а к т о р и я а может и у б е ж и щ е аристократы из тех, кто крепко держится за полузабытые традиции. Во всяком случае, столь примитивных капищ девятирых давным-давно уже больше нигде не строили. За то, что он мог сказать совершенно точно, так это то, что обряды здесь не проводили лет 1 0 0 сто пятьдесят.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 После чего залез на высокий камень, откуда открывался вид на вершину, и принялся мысленно прикидывать общую схему предстоящих работ. Где и м е л о смысл спрятать марионетку, где вырезать в т в е р д ы й как камень земле несколько заготовок под звезды крови, а где стоило ограничиться подготовкой примитивных ловушек и их имитаций? Правда, через чур уж сильно увлекаться последним Малк не собирался. Воевать он планировал магией. Но если будет время подготовить парочку сюрпризов для обычных воинов, то почему нет? Честно говоря, он бы еще и восстановление алтаря в свои планы внес. Но без пригодных на роль жертв демонов об этом н е ч е г о было и д у м а т ь В общем, вместо того желаемого малком отдыха после утомительного перехода через море, он с головой ушел в работу. И вчерне закончить ее смог лишь ближе к полуночи.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 обычно после тяжелой работы редко кто видит яркие и красочные сны жаждущие восстановления сил сознания так и с т р е м и т с я нырнуть в темноту беспамятства на ничто подобное р а с с ч и т ы в а л о Малк однако вместо этого вдруг осознал себя на зеленом цветущем лугу куда ни посмотри всюду баюкивающее море травы над головой удивительно п р и я т н ы е глазу расчерченное перистыми облаками синний б е с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 И м о р щ и с ь от еще гуляющих по телу спазмов, принялся подниматься на ноги. Видимо, разбираться с загадочными сновидениями он будет когда-нибудь потом. Поначалу Малку казалось, что время у него еще есть, и столкновение с д и к а р я м и произойдет хорошо, если через несколько часов. Однако нынешние хозяева острова смогли его удивить. Вероятно, к вторжениям в т о р ж е н и я м свою в о ч и н у они относились как-то особенно строго, потому что полчаса у не прошло. А у подножия горы уже з а м е л ь к а л и разукрашенные охрой и голубой глиной полуголые тела. Причем н е о р г а н и з о в а н н о й толпой на в е р х а н и не полезли, выстроились цепью и начали неторопливый подъем по самому удобному для этого склону. Впереди, как и полагалось, шли в о и н а чуть позади же двигалась пара увешанных п о б р я к у ш к а м и шаманов. И да, одним из них был бежавший со острова т р а в м а у ч е н и к Стало понятно, что по крайней мере в оценке численности о т д а л е н н ы х туземцев Малк не ошибся, и теперь он очень хотел бы, чтобы не ошибся и со всем остальным. Первую пару дикаречь у опередивших остальных соплеменников Малк встретил броском бревна. В ходе вчерашней подготовки к битве он прямо на вершине горы нашел несколько п о в а л ь н ы х деревьев, где-то обломал, где-то обрубил ветви.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 Так что п а м я т у я о своем прошлом знакомстве с этим примитивным оружием, когда заговоренное копьецо с каменным наконечником и г р а в ч и е вспороло его панцирь, он был вынужден отступить. т в а р и выругался м а л к подходя к заранее подготовленной позиции и искоса поглядывая на спрятанную в в ы р о т е неподалеку яме марионетку. Вроде бы ничего не торчало, а значит, можно было рассчитывать на то, что и туземцы ничего не заметят.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 Пока на краю обрыва соберется сначала весь отряд туземных воинов, а потом к ним поднимутся о б а у шамана с небольшой свитой из двух женщин и двух мужчин, и лишь тогда барегена решились начать атаку. Считая одаренных 36 воинов, многовато, мысленно оценил перспективу рукопашной схватки Малк и прикинул, что делать дальше. б ы л бы в наличии револьвер, то подобный вопрос бы даже не стоял. А так?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 Сам он в таких условиях ухитрился бросить в них лишь еще один камень, но и то без толку. Его вел в сторону вышедший вперед шаман-ученик. е р о х да долговы еще будет е тянуть, в полголоса прорычал Малк, когда обстрел все же закончился и у него появилась возможность перевести дыхание. в ы б р а н н а я им с т р а т е г и я обороны во многом зависела от активности врага, и потому чрезмерная осторожность дикарей его раздражала. Он уже начал раздумывать о том, чтобы подстегнуть хозяев острова к действию, изобразив бегство, как те наконец набрались смелости и, разразившись яростными воплями, кинулись в атаку. Ну слава, девятирым! зарал радостно Малка и широкими шагами двинулся им навстречу. Впрочем, несмотря на изображаемую жажду крови, г о л о в у он не терял и о цели своей скапада не забывал. Его отделяло от Дикарей саженец десять, когда сначала двое, а потом еще трое неудачников провалились и вырыты е им вчера ловчие ямы. Глубина там, правда, была небольшая, малку до середины бедра, но зато на дне были установлены острые к о л ь и встречу с которыми вряд ли можно было назвать приятной для босоногих аборигенов. По а т а к у ю щ е м у настрою Дикарей был нанесен серьезный удар. Те, кто успел забежать вперед, остановились.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 добавить собственной магии и швырнуть вот атакующего демона со стороны это выглядело так, словно изнутри книги вдруг вылетел светящийся з о л о т о м кулак сарбус размером и ударил быка аккурат промеж рогов. Да так удачно, что морда этого могучего создания качнулась вперед, рога з а р ы л и землю, а круп наоборот под влиянием инерции взмыл воздух. В результате чего монстр перекувырнулся через голову. и жестко б у х н у л с я на спину, а вот э т о уже лучше, хохотнул Малк, запихивая словно бы потухшую книгу обратно под одежду и цепляясь рукой за переднюю ногу оглушенного м а г и е й и последующим падением БК. ы а Нука, поднатужился и потащил тушу демона к находящейся в пяти-шести сажнях от них з а г о т о в к и под звезду крови. Было ожидаемо тяжело.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 Малку хватило и этого. Он тут же прижал ладонь к земле рядом с фигурой, в л и л десять эргов силы и с удовлетворением принялся наблюдать за тем, как пробужденная звезда точно насос принялась выкачивать кровь из все еще б ь ю щ и й с я в смертельных судорогах т у ш и Ну а дальше было уже просто. п а р а секунд на то, чтобы в полусажне на д центром фигуры сформировалась светящаяся красным сфера глаз ритуала. Затем короткое прицеливание, атака и вот уже п о р о ж д е н н о й магией конус света накрывает сразу небольшую группу д и к а р е й На свою б е д у четыре воина под предводительством старого знакомого м а л к а шамана ученика посчитали момент достаточно удачным, чтобы попробовать добраться до н е з в а н о г о гостя. Однако вместо ожидаемого торжества от победы над недругом их ждала весьма некрасивая смерть.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 Что у ж говорить про туземцев? Якшающиеся с демонами д и к а р и при виде подобной жестокости испуганно завопили и гурьбой кинулись назад, едва не стоптав держащегося за их спинами старшего шамана. в Прочем, сам он тоже не горел желанием остаться наедине с малком. Вот только там, где простыми смертными двигал страх, он явно руководствовался здравой оценкой своих возможностей и каким-то еще соображением.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 Малка однозначно выберет п е р в о е Однако, как ни странно, не у п о д н о ж и я горы, не после того, как м а л к отправился вглубь острова, ничего опасного не произошло. д и к а р и н е воспользовались подаренной им паузой и о неизвестном госте, который нанес им столь болезненное поражение, словно бы забыли. м а л к уже даже заподозрил, что потерявший желание сражаться отряд так и шел без остановок до самой деревни. но туземцы все же смогли его удивить, и где-то в полуверсте от горы, судя по следам от основной группы, отделились с т р о е аборигенов и отправились куда-то на север. Вот только куда именно было решительно непонятно. Ничего, кроме непроазной л чащи, там не было и быть не могло. Решение д и к а р е й показалось Малку настолько необычным, что когда пришла пора выбирать и идти по следам большого или малого отрядов,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 но потом как-то удачно повернулся, глянул и с коса и к собственному изумлению стал свидетелем того, как линии и черточки складываются в изображение крылатого меча. И тут не надо было быть семи пядей волбу, чтобы узнать в нем знак Архонта. Да, во владениях демона л ю б о в действительно находился еще недавно исправно функционировавший артефакт первого светого. И хозяев острова это ничуть не обеспокоило. В свете же того, что случилось ночью, подобное соседство и вовсе не казалось случайностью. Очень любопытно. Малко т а ш е л от стела присел наваляющийся в отдалении камень и глубоко задумался. В союз, пусть даже временный, демонопоклонников и сторонников демона борца верить как-то не хотелось, но доказательства было перед глазами. И ведь даже не то, что туземцы могли не знать о монументе.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 Как рядовых демонов, так и не особо могучих монстров, сразу в л е з т ь внутрь м а л к побоялся и долгое время кружил вокруг, все надеялся поймать для допроса неосторожного жителя деревни. Однако ничего не добился. Женщины и дети сидели по домам, а п о л о в о о зрелые мужчины находились в центре поселения и занимались подготовкой к мало понятному обряду. Во всяком случае, объяснить, зачем еще воины аборигенов кружатся в хороводе,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 Он в конце концов и выбрал на роль своего будущего информатора, даже уже начал прикидывать, как проникнет внутрь и оглушит хозяев, но в этот момент удача вдруг решила повернуться к нему лицом. Закрывавшая вход циновка отодвинулась, и наружу вышел обитатель хижины. Имало спешно поменял все свои планы. Вместо опасного и непредсказуемого проникновения внутрь дома он проследовал за б е с п е ч е н н ы м аборигеном.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 Мы несколько лет назад на одном корабле плыли. Тогда илхота на нас напали, и ты д о б л е с т н о от н и х отбивался. з а т а р а т о р и л н а з в а в ш и й с я Тилем пленник, смахивая выступившие слезы. Точно, торговец с правыми двигателями. Наконец вспомнил м л к Не только, но это не важно. Главное, ты здесь, и ты поможешь мне бежать от этих сумасшедших д и к а р е й Продолжил чистить т и л е и заглянув в глаза Малку спросил.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 то, во-первых, я не желаю оставлять у себя за спиной д е м о н а п о к л о н н и к о в а во-вторых, Малк криво усмехнулся, есть желание заглянуть в кладовки главного шамана и в о ж д я Я, знаешь ли, несколько поиздержался в и в а н с к о м поясе и предпочел бы, чтобы перед возвращением в цивилизацию у меня в кармане появилось хоть немного лишних д р а м На вкус Малк этих объяснений было достаточно о том же, что разорение данного конкретного племени.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 вдруг устремив взгляд куда-то внутрь себя, в смысле? приспросил неожидавший такого совета Малк. Просто в ы з в а т ь на поединок чужаку, который треть воина в п л е м е н и перебил. Именно, тем самым ты доказал, что силен и имеешь право на честную дуэль. Пожал плечами Тиль, блуждая взглядом. Я, знаешь, сколько таких драк видел, не счесть. Так что если уверен в своих силах, то прям о сейчас иди на площадь.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 Он, конечно, верил, что все равно справится, но, но это будет сложно. з е л е ярости, значит, а может и прокопье знаешь, которые могут некоторые защитные чары пробивать? п о и н т е р е с о в а л с я он. Тильки внул. Конечно, это одушевленное оружие. Шаман иногда призывает адских духов и вселяет их в копье наиболее выдающихся членов племени.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 Другое дело, что ему в принципе не слишком нравилась вся эта ситуация с т и л е м И появился он на острове как-то через чур к месту, и порядки местные знает, и мысли слишком дельно озвучивает. Однако не о т к а з ы в а т ь с я же из-за них только подозрений от хорошего предложения. Приняв решение, Малк не стал долго тянуть с его притворением в жизнь и по с о в е т о в а в т и л ю подождать его возвращения, направился обратно в деревню.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 но тут уже повезло Малку, он на дних рефлексах ухитрился поймать опасное оружие за древко, стремительно развернуться и метнуть его обратно. И в отличие от т б о р и г е н а вполне результативно смертельный снаряд пронзил грудь кинувшегося к нему на встречу дикаря. Вы что, з е л ь е свои успели сварить и употребить? Вы чего такие шустрые-то? Нахмурился Малк, глядя на приближающегося противника. Потом злоскалился, о увернулся от удара костяной булавой с одной стороны, отбил выпад кремниевым ножом с другой, после чего шагнул навстречу третьему дикарю и шлёпнул его по корпусу ладонью призрачной руки, с ж а т ы м в ней проклятием не жизни. Усиленные после перехода через ранг чары тут же начали свою работу, вынудив воина завыть от боли, однако Малк на этом не остановился.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 Они стали чем-то вроде ледяного д у ш а который прекрасно сбил их боевой задор. Ну вот, теперь другое дело, громко сказал Малк после того, как напористость туземцев резко ослабла и они замерли перед ним, о щ у т и в ш и с я е к о п ь е м и толпой. Мало того, даже те двое в о я к что успели обменяться с ним ударами, те вдруг отказались от схватки, отступив к остальным соплеменникам.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 Чего ждешь? Иди к нему. Ну л е бей чем-нибудь дальнобойным прямо отсюда, если есть чем. Вдруг раздался горячечный шепот т и л я наконец-то оправнявшегося с Малком. Причем возникло ощущение, что ради драки своего спасителя шаманом пленник Дикари готов пойти на все, хоть самолично кинуться в бой и рвать а б р и г и н а голыми руками. И надо сказать, его появление очевидно не укрылось от взгляда шамана. Иначе не объяснить, почему тот вдруг презрительно поморщился, кажется, даже собрался что-то сказать, но от чего-то передумал и ограничился презрительным плевком в горящий перед ним костерок. Хочешь боя, солдат? Теперь уже м а л к у г р о м к о и отчетливо сказал шаман. Будет тебе бой. На этих словах он отступил к темнеющему у него за спиной татему, что-то поискал в траве у подножия. после чего молниеносно развернулся и наставил на малк а короткий обломок к о п ь я не небрежно бросил и не полноценно метнул, а именно наставил на манеру каски и выстрелил со с т а р и я т е м н о б о р д о в о й каплей особым образом структурированной силы. Причем в полете она трансформировалась в нечто вроде четырехгранного шипа с ладонь длиной, который со свистом и по сложной траектории устремился к малку.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 Да угрозу в непосредственном а л к у это устранило, но не более того. Выпущенная шаманом, пусть и с помощью артефакта волшба, оказалась достаточно грозной, чтобы сначала взорвать облаком кровиной взвеси чересчур активную голову, а потом точно консервным ножом вскрыть уже панцирь куклы. Развалить надвое, правда, силы не хватило. В какой-то миг шипы с т а я л в воздухе, но свой вклад данная магия Все же внесла. И помимо смертельной раны, что была нанесена черепахе, она вдобавок ко всему еще и разбила сосуд с л о а так что уже через мгновение обретший свободу дух умчался в небо, а Малк вдруг осознал, что потерял главный свой козырь в этом бою. Ерох выругался, он бросая быстрый взгляд на в о и н у в д и к а р е и с сожалением констатировал.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 и решительно рванул навстречу шамана. Пусть все и шло совсем не по плану, конечную его цель это изменить не могло. Он должен убить лидера дикорей, и он это обязательно сделает. Главное, чтобы артефакт шамана не был многоразовым. Ожидания оправдались. Колдун так лихо расправившись с марионеткой, с досадой о т б р о с и л рассыпающиеся на глазах обломок копья в сторону и торопливо отступил к татему. но не за защитой нет в его руках вместилище покровителя племени неожиданно превратилось в грозное атакующее орудие хватил одного хлопка ладонью порезному столбу чтобы демонические знаки вспыхнули грозным светом в воздухе возникла кроваво красная воронка а из ее глубин к м а л к у устремилась стая жадных до душ и живой плоти адских лоа секунды не прошло Как Малк оказался с ног до головы облеплен полупрозрачными телами духов, и хотя им н е д о с т а в а л о телесной и магической мощи, в панцире они вгрызались весьма бодро и добраться до тела своей жертвы обещали буквально через считанные мгновения. Однако шаману этого показалось мало. Словно сквозь мокрое стекло Малк увидел, как он жестом что-то приказал остальным д и к а р я м а затем выхватив из-за пояса к о с т я н у ю булаву.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 в глазах уже гораздо более обычных монстров. Ну а в качестве вишенки на торте уже привычно создал вокруг себя образ ч е л о в е к а ч е р в я Эффект вышел потрясающий. Сначала от него во все стороны точно перепуганные воробьи порскнули адские лоа. Несмотря на свое демоническое происхождение, к з а п р е д е л ю они относились так же плохо, как обитатели м р и т л о к а Так что ощутив, как грызается нево вкусного человека,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 особенно когда подкупленные жертвами духи начали спасаться бегством, но потом пригляделся, принюхался и мерзко о с к а л и в ш и с ь возобновил атаку. Причем первый десяток другой секунд ему даже сопутствовал успех. Своим оружием он ухитрился выбить умалка из рук подставленные под удар тесаки. Однако потом неудачно попал в захват, потерял булаву, а в заключение вовсе упал, сбитый подножкой.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 В какой-то момент оба вцепились друг друга точно клещи, сделав невозможным нанесение физических ударов. После чего вновь вернулись к магии, причем и здесь шаман тоже только отбивался, не атакуя. Несколько искр и проклятий не жизни, даже рассеивания Малка перепробовал весь свой наступательный арсенал, практически опустошил резерв, но так и не смог нанести никакого урона. в о л ж б а с д и к а р я попросту с о с к а л ь з ы в а л а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 Простонал Малк, поднимаясь на ноги и срывая с о т р у б л е н н о й головы маску. Мрачно посмотрел на открывшиеся кости черепа, затем брезгливо глянул на внутреннюю часть морды и, лишь убедившись в её девственной чистоте, вернул артефакт за пазуху. Чем закончилось его первое самостоятельное поглощение памяти противника, он разберется позже. Пока же больше никого здесь не осталось, спросил Малк у осторожно приблизившегося к н е м утиля.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 Тогда что, к л а к а р боится того, что увидел в бою? На это и расчет, но хорошенького по немножку. Теперь, если захочу кого напугать, то только если рожу страшную скорчу. Больше никаких жутких иллюзий. Доверительным тоном сообщил Малк, п а м я т у я о совете Больда, скрывать свои навыки. После чего показал телекраешек блокнота, посредством которого когда-то общался с мастером и пояснил: подарок учителя.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 А ты думал, что я в тварь превращаться умею? Серьезно? Расхохотался Малк, потом покосился на м е л ь к а ю щ и е в проулках тени и уже другим тоном добавил: "Впрочем, давай мои способности обсудим позже. Впереди нас ждут два очень увлекательных занятия, и я бы очень хотел с ними закончить до того, как дикарям вернется м у ж е с т в о Два занятия? Глупо переспросил Тиль. Конечно. А зовутся они грабеж и...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 Чую, у этого демона Люба точно найдется чем поживиться.